Глава 10. Утро показалось Гурову удивительно теплым. Может, от оттого, что он слишком уж ожидал ледяного холода. За Бутягинской калиткой, сбившейся тесной стайкой воробьи, клевали размокший огрызок шоколадного батончика в блестящей красной оберке. Весело, как в апреле, чирикая. Время было довольно позднее. Лев успел, не торопясь, попить с Бутягиным чая, за которым говорили все больше об автомобилестроении, Гуров твердо решил первую половину сегодняшнего дня посвятить АОТ «Дизель» и попытаться понять, что же такое опасное для своей жизни мог знать покойный Марджиане и, главное, кому он был опасен. В заводоуправлении, управления, за неимением лучшего термина, Гуров называл для себя расположившуюся на налоговую контору именно так. Он шел без всяких предварительных звонков, согласований и прочей неизбежной ритуально-бюрократической тягомотины, надеясь лишь на бронебойность его командировочных бумаг, подписанных лично министром. С такими документами даже милиционеров обычно встречают радушно. Так все и получилось. Через час он уже сидел в небольшом уютном кабинете и с интересом слушал его хозяина. Петр Иванович Гриценко Долго и безуспешно пытался объяснить Гурову, какое место занимает он в структуре АООТ. Но, как выяснилось, сам не до конца понимал, что за зверь такой эксклюзивный менеджер по техническим вопросам производства. Совместными усилиями решили, что если по-старому, то главный инженер, что Гурова вполне устраивало. Застреленный в столице почти неделю назад Марджиане выполнял, по словам Гриценко, исключительно важные функции в Совете директоров дизеля и пользовался заметным весом при принятии решений. На Тенгизе-Ризоевиче замыкались все связи с основными поставщиками и смежниками завода, в том числе и зарубежными, что сейчас становилось особенно важным. Гуров был далек от проблем российской автомобильной промышленности. Сам он непатриотично разъезжал на Пежо. И слушал импровизированную лекцию Петра Валентиновича поневоле внимательно. Иначе с Мурджани не разобраться. Да и вчерашний разговор с Бутягиным не шел из головы. Гриценко оказался настоящим фанатом своей отрасли. Лев только жалел, что выслушивать главного инженера довелось ему, а не Кричко. Уж эти двое точно нашли бы общий язык. Слова Бутягина по поводу планируемой к выпуску массовой российской дизельной легковушки подтвердил сам Гриценко, теперь посвящавший Гурова в подробности этих наполеоновских планов и возможного участия в их осуществлении родного предприятия с подлинным поэтическим жаром. «Мы, — говорил нашедший благодарного слушателя Гриценко, — вряд ли станем лидерами в информатике, кибернетике, биотехнологии, Время Лев Иванович упущено, а вот авиа и автомобилестроение вполне можем развивать на достойном уровне. Традиции есть, потенциал от оборонки высочайший остался. Вы печальную повесть о нашем славоярском изумруде слышали? Вот видите, ведь это чистая профанация. Заводы, вчера еще выпускавшие СС-30, перепрофилировать на кастрюле скороварки и прочие мясорубки. «Так что же мешает, Петр Валентинович?» с искренней заинтересованностью спросил гуров «Знаете, — с мягкой улыбкой ответил Гриценко, — мой приятель и однокашник Гена Епифанов, он потом на изумруд от нас перешел. На этот вопрос лучше всех ответил двумя словами. Дурость и лень». Гуров весело рассмеялся, одновременно подумав. «Епифанов. Где-то я эту фамилию слышал». И недавно совсем. Где? Я понимаю, откликнулся Лев. Отстали основательно. И не стоит пешком карабкаться на сотый этаж, если можно сесть в лифт, но неужели без Запада никак нельзя обойтись? Гриценко иронически хмыкнул. Еще при Иване Васильевиче мы продавали англичанам пеньку, а покупали у них канаты. 50% всего национального дохода При Николае Павловиче составляли продаваемые за границу сибирское золото и сибирская пушнина При Александре Александровиче Россия продавала немцам пшеницу зерном, а покупала у них пшеничную муку. Про брежневские нефтедоллары и не говорю. Но мечты быстренько и безболезненно избавиться от этих бед национального характера... да я вам с полной ответственностью говорю... «Без Запада мы не потянем, но сотрудничать с ними, покупать не отдельные станки, а линии и технологии надо грамотно». «Я правильно понял», – переводил разговор в нужное русло Гуров, – «что Тенгиз Резоевич занимался именно этой стороной вопроса. Давайте подробнее, хорошо?» «Зачем он отправился в Москву неделю назад? В чем был главный нерв его работы? Кому он мешал?» мешал ему разговор затянулся издание управления аt дизель гуров покинул лишь через полтора часа ноябрьское утро так обрадовашая льва обманула погода опять испортилась дождь клубился в воздухе рой мелких иголок неприятным покалывающих лицо руки без перчаток мерзли Повезло, что идти до губернского управления внутренних дел было недалеко, всего три квартала, и повернуть Луговой на параллельную Козельскую. Гуров неторопливо шагал, машинально стряхивая с волос мелкие водяные брызги и приводя в порядок полученную от Гриценко информацию. Перепрофилирование Славоярского завода на малогабаритные движки для легковушек было делом безумной сложности. Ставку изначально сделали на закупку готовой линии. Под это были пробиты на уровне премьер-министра гигантский беспроцентный кредит и значительные налоговые льготы. Но у кого же покупать? В игру вступили автомобильные империи Детройт. Детройт – это большая приозерная тройка – General Motors, Ford и Chrysler. Из объяснений Петра Валентиновича Лев не понял, почему в соискателях очень жирного долларового куска остались только две первые могучие транснациональные корпорации, а Крайслер забраковали сразу же, да это и не было для него принципиально важным. А что было? То, что Морджиани, сначала однозначно высказывавшийся за то, чтобы подписать контракт с General Motors около месяца назад, стал вдруг сомневаться – говорить о неких дополнительных гарантиях. И что, поинтересовался Гуру Фугриценко, он стал склоняться в пользу Форда? Возможно, но теперь окончательное решение, а до встречи с представителями фирм осталось всего ничего, будут принимать уже без него. Вот как? Без него, значит? Лев механически отметил, что пора поворачивать на Козельскую. До здания губернского УВД осталось не более пяти минут хода. а надлежащего порядка и ясности в голове все нет. Прямо хоть возвращайся назад и ходи кругами, пока не осенит». Он понимал, конечно, что когда два таких монстра, как сладкая парочка с побережья Великих Озер, вступают в драку, даже по их масштабам скромную, оказаться между... Чревато, знаете ли, тут ведь стоит чуть толкнуть, даже только попытаться толкнуть чашечки весов, И такие силы в действие вступят. Тем паче, если сначала склонялся вроде туда, а потом куда? В другую сторону? Могли за такую убить? Запросто. И не за такое убивают? У каждой медали две стороны, привычно подумал Гуров. Вторая сторона в нашем случае вот какая. Если встать в схватке промышленных монстров на нужную сторону, Да помочь одержать одному из противников победу, оставшись при этом целым, это автоматически и навсегда решает все и всяческие жизненные проблемы вроде денег, положения в совете директоров и прочее. Относительно заинтересованности Баранова в хитрой этой ситуации Гриценко толком ничего Льву не сказал, просто не знал, но своего явно паршивого отношения к Виктору Владимировичу скрывать и не думал. Тоже показательно. Ничего плохого тот ни ему лично, ни его заводу не сделал. А вот подишь ты. Значит, соответствующая у фигуранта репутация. Как не хватает Станислава? И лично, и его результатов. Должен же друг и соратник за эти пять дней что-то накопать. Подходя к дверям словаярского УВД, горов решил позвонить Кричко. А если, что вероятнее всего, на месте его нет, волка ноги кормят, связаться с Орловым. Подробно докладывать о ходе дел Лев из здания УВД не собирался. Тем более, докладывать пока было особенно не о чем. Но хоть сообщить, что жив-здоров, переправить Дмитрию по имейлу e материалы на дорошенковских питомцев, наконец, попутно узнать у местных пинкертонов, что нового творится в Славояре. «Держи руку на пульсе», усмехнулся про себя Гуров, «и не прошляпишь инфаркт у клиента». он вспомнил, где слышал фамилию Епифанов, поклонник царя Ирода из вчерашнего разговора с Дорошенко. Тот, упомянув вскользь этого человека, еще как-то покривился странно. Надо уточнить, кто он такой, этот де-то ненавистник и чем сейчас занимается. Свои дела он закончил быстро, еще до обеда. Затем Лев сбросил Диме академические данные с дискет и, освободившись от текучки, решил навестить на рабочем месте понравившегося ему майора Курзяева. Лысый толстячок приветливо помахал Гурова рукой, встал из-за обшарпанного стола и двинулся к выходу из кабинета. — Здорово, полковник! Пойдем подымим? — полувопросительно сказал Курзяев. — Да я вообще-то не курю почти, так, балуюсь! — неуверенно начал Лев. И вдруг понял, что очень хочет хотя бы несколько раз затянуться. Но с тобой за компанию отравлюсь, если угостишь сигареткой. О чем речь? Курзяев протянул ему пачку мальбора. И они присели на подоконник коридора третьего этажа, отполированной задами многочисленных предшественников. Закурили. Лев смотрел в давно немытое серое окно, за которым в таком же сером тумане ветер раскачивал ветви высокого тополя. Он уже успел поделиться с курзяевым своими впечатлениями от Вольной Академии и с интересом ждал его реакции. «Надоел мне этот поиск, как чири на заднице», – досадливо сказал майор. «То наркоту у этих друзей находят, то еще какую гадость. Их студент учудил вчера по первому разряду. Дело не на мне, но...» «А что такое?» – лениво больше из вежливости поинтересовался гуров Некий Алексей Преображенский, еле личность установили, кстати, вчера вечером в кабаке ухлопал с двух выстрелов упор из Макара одну сволочь, а потом пытался застрелиться, но неудачно. Сейчас в клинике прострелил себе щеку, ухо оторвано с корнем, сотрясение мозга и жуткая кровопотеря, но спасут, тогда и поговорим. А учился у этого жулика Дорошенко на каком-то эзотерическом восточном курсе. А почему его жертва сволочь? Потому что сволочь. Ты не забыл? Я оргпреступностью занимаюсь. Так покойный из моего контингента. Поэтому и боюсь, что пристегнут к этой безнадёге. Дунчонкин, Владимир. Кличка Дусенька. Контроль транзита кавказского спирта через нас на север и на запад. Уличные проститутки центра города. Ну и прочие мелочи в том же духе. Был к Юналеевому Леблизок. пока домовой того к Аллаху не отправил. Вот как, задумчиво протянул Гуров. Ну, а мотив всей этой пальбы сперва в Дунчонкино, а потом в себя? Тут и оно, что хрен его знает. Молодой парень перед законом чист. Телохранитель Дунчонкино говорит, что парень сильно не в себе был. И рожа, по его словам, как из фильма про Дракулу. Гуров скептически улыбнулся. Он-то знал. Как слишком часто и слишком неосторожно принимаем мы на веру самый несуразный вздор. Стоит только рассказчику начать свою побрехушку с магических слов. Я видел своими глазами. Зря улыбаешься, полковник. У этого эзотерика в крови следы пирогексаминала натрия нашли. После того не то что на Дракулу, на Фредди Крюгера похожим сделаешься. Слушай, майор, просвети меня темного, что это еще за новая пакость? Ты позавчера говорил что находили там в поиске некую дрянь с похожим названием, но я в новомодной дуре слабо разбираюсь. Я тоже не ахти какой специалист так по верхам это не природные вещества синтетики. ну про экстази ты наверняка что-то слышал. так вот нечто вроде, только еще хуже просто всем дрянем дрянь. С экстази придурки помимо кайфа сексуально отвязываются. Девки их вообще наподобие сучек в течке становятся, и на любой выступающий предмет как оглашенные бросаются, а тут контроль внушаемости полностью снимается. Эмоциональный дисбаланс жуткий. Им приятны такие вещи, которые нормальному человеку просто в голову не придут. Садомазохистский усилитель. Последний писк молодежной моды. «Вон что!» – задумчиво проговорил Лев. «Если я правильно понял...» Стоит чихнуть рядом с таким типом, он может за смертельное оскорбление принять и убить за милую душу. Вот-вот. И убивают. И кайф от этого ловит А может, самым продвинутым уже и самоубийство в кайф. Давай-ка, задумчиво протянул Гуров, прямо сейчас дойдем до клиники. Хочется мне на этого парнишку взглянуть. И медикам пару вопросов задать. Чую, жареным тут пахнет. а по пути нелицеприятно побеседуем. Они шагали по осеннему городу и беседовали. Нелицеприятно. Смотрю я, забавный у вас в Словояре подход к борьбе с мафиози получается. горов смягчил резкость своих слов широкой открытой улыбкой. Мочат они друг друга направо и налево. А господа менты, похожи весело распевают при этом. Таскать вам не перетаскать. Заметь, Это я по твоему же собственному позавчерашнему рассказу. Да ты не хмурься, майор. Однако это который авторитет за последние три года? Пятый? Шестой? Профессии у них, конечно, вредные. Но с такими темпами, естественной убыли бандитов, ты рискуешь без работы остаться. Ловить некого будет. А хорошо бы, мечтательно отозвался Курзяев. Ладно вы, но куда крестный отец смотрит? Праслов кажется «Домовой, я не ошибаюсь? Расскажи-ка мне, майор, про этого реликта славянской бытовой мифологии. Интересующую меня фигуру он ведь с самого начала крышует и сейчас под крылом держит».